Глава 14. С приветом из Китая. Выйдя из подъезда, Виктор осмотрелся по сторонам. На улице горят фонари, но не сказать, что они прямо заливают всё вокруг светом. спотыкаться не будешь, это да. Но так кто он предпочёл бы полную луну, а лучше вообще отсутствие освещения. Благо имеет вторую ступень умения кошачье зрение. Активировать его сейчас нежелательно, потому что даже вот такой слабый свет будет слепить, и картинка получится похожей на засветы негативов. К чему это он? Да бог весть, вот подумалось о чего-то. Нестеров усмехнулся своим мыслям и уверенным шагом направился в сторону пятачка у ресторана, через квартал от их дома. Там обычно толкутся таксисты в ожидании загулявших клиентов. Удобная точка, но не надёжная, потому что какая-нибудь разбитная компания могла разом оседлать все авто да ещё и кататься всю ночь напролёт. Автобусами же и трамваями добираться нужно с пересадками. Поэтому он и вышел загодя. Несмотря на неожиданность, Виктор среагировал мгновенно. Едва ощутив, как справа повеяло могильным холодом, он откинулся назад, падая на спину и уходя в перекат. Нестеров и сам не понял, как ему еще удалось разобрать глухой хлопок и практически одновременно с этим щелчок пули о стену дома на другой стороне улицы. Не успел он встать на колено, как из темного провала подворотни выскочил неизвестный с пистолетом в руке. Думать некогда, поэтому Виктор завалился на бок, уходя в перекат, и вновь хлопок, щелчок пули, на этот раз об асфальт и виск рикошета. Оттолкнувшись одновременно руками и ногами, он разом оказался в положении низкого старта и, пригнувшись, торпедой рванул в сторону нападавшего. Тот вновь выстрелил, но Нестеров вовремя качнулся в сторону, пропуская вестницу в смерти мимо себя». Дёргаясь из стороны в сторону, как учил питон, он стремительно сближался с убийцей, успевшим выстрелить ещё раз и вновь промазать. Не имея возможности достать из кармана пистолет, Виктор решился идтись в рукопашной и едва сблизившись, нанёс удар по руке с оружием. Пистолет с глушителем брякнулся на асфальт, а неизвестный тут же ответил ударом ноги в голень. Виктор и сам не понял, как успел среагировать, подняв свою, спасибо рефлексам, систематическим тренировкам, ну и умением, куда же без них Обороняться в его планы не входило, поэтому он без паузы бросил свое тело вперед, толкнув убийцу плечом в грудь Сложением тот оказался почти душней, а потому был вынужден попятиться, отчего потерял устойчивость и контроль над телом Этим поспешил воспользоваться Нестеров, продолжив развивать успех и, дернув тело, нанес хлесткий удар основанием раскрытой ладони в челюсть с левой. Получилось качественно. Нападавший скрутился и осел на тротуар. Получено 43 опыта к умению «Самбо-3». 12903 из 256 тысяч. Получено 43 опыта. 0 из 4 миллионов 96 тысяч. Невозможно начислить 43 опыта. Необходимо академическое образование. Получено 43 избыточного опыта. Всего 43. Получено 2 свободного опыта. Всего 211 048. Со спины вновь повеяло могильным холодом. Виктор, не задумываясь, упал на асфальт, лишь за мгновение до хлопка выстрела. Насколько близко пролетела пуля, он без понятия. Успел отметить только то, что до стрелка от 25 метров. Вторым выстрелом тот досталтаки Нестерова ранев в левое плечо, привозмогая боль, он перекатился за бесчувственное тело первого нападавшего, подтянув его на себя. Успел как нельзя вовремя. Очередная пуля впилась в убийцу, заставив его вздрогнуть. Рука Виктора скользнула в боковой карман кителя. Теперь у него появилось время. И грех не воспользоваться этой возможностью. Одновременно с извлечением ПМ он снял его с предохранителя и взвёл курок. Девятый патрон у него всегда в стволе. Очередной хлопок и Виктор ощутил, как пуля попала ему в бок. Сознание затопило новая волна боли, куда сильнее прежней. Перед глазами поплыли разноцветные круги. Он сдавленно то ли вскрикнул, то ли прохрипел брызжа слюной, но всё же нашёл в себе силы выстрелить в противника, успевшего приблизиться вплотную. Тот замер, словно проглотил лом, устало выдохнул, упал на колени и завалился на бок. Получено 44 опыта к умению «Пистолет-3» – 53 808 из 256 тысяч. Получено 44 опыта – 0 из 4 миллионов 96 тысяч. Невозможно начислить 44 опыта, необходимо академическое образование – Получено 44 избыточного опыта, всего 87. Получено 2 свободного опыта, всего 211.050. Первый в нокауте плюс получил пулю. Этот ранен, но прилетело ему качественно без вариантов. Калибр у ПМ, конечно, мелковат, всего-то 6.35 мм. Но патроны у Виктора боевые, да ещё и пули с крестообразным надрезом. Так что рана по определению серьезная, и в добавке противник наверняка не нуждается. Хотел было воспользоваться аптечкой, чтобы излечиться, но тут сзади вновь повеяло могильным холодом. Будучи наполовину придавленным первым убийцей, Виктор откинулся назад и вытянул руку в сторону опасности. Третьего нападавшего он рассмотрел сразу и тут же нажал на спусковой крючок. Выстрел ПМа раздался одновременно с хлопком пистолета нападавшего – Грудь Нестерова взорвалась всепоглощающей болью. Мозг попросту отключился, и Виктор даже не смог понять, было ли сообщение эфира, и попал ли он вообще, или безбожно промазал. На глаза начала наползать красная поволока, которая быстро сменилась непроглядным мраком. В себя он пришел мгновенно, испытав наивысшее наслаждение, затопившее все его сознание точно так же, как еще недавно это сделало боль. Виктор. Сквозь упругие и шумные толчки в ушах он расслышал собственный сладостный стон. Ах. Не сдержавшись, вымотарился он, переворачиваясь на бок и хватаясь за причинное место. Ну вот уж не думал, что при возрождении ощущения сродни тем, что бывают после использования аптечки. Это он испытывал и не раз. Возрождение же неоднократно наблюдало у других. И судя по их реакции, ничего подобного не происходило. "Ну ты как, Варяк?" услышал он незнакомый голос и обернулся. В тусклом свете фонаря рассмотрел чёрную морскую форму, выделявшуюся на её фоне золотые погоны старшего лейтенанта и красную на рукавную повязку с белой надписью "Патруль". "Круто. Это его теперь ещё и за нарушение формы одежды загребут". Мысль глупая, но именно она-то и возникла в его голове. Нормально, взглянул на свою суть и даже отлично, поднимаясь, резюмировал он. А почему нет-то? Все возрождения в наличии, со злоумышленниками возится морячки патрульные, Старлей прячет в карман свою аптечку, а значит, и расходовал её заряд на него. Спасибо, искренне поблагодарил Нестеров. Ерунда, то и сделало бы то же самое. Ещё совсем недавно все гарнизонные патрули буквально охотились на представителей ЧВК, селечных наёмников. Но постепенно пропагандистская машина и распускаемые слухи сделали своё дело. Теперь варяги и витязи пользовались уважением не только у гражданских, но и у военных. Служить в этих компаниях не считали для себя зазорным даже ярые поборники дворянского сословия. отсюда и изменившееся отношение. Нестеров Виктор Антипович протянул он руку. Тимченко Фёдор Максимович представился в ответ Старлей. С меня поляна. Сачтёмся, улыбнулся моряк. Что с этими? Виктор кивнул на нападавших. Тут ранен, скорее всего, скоро дойдёт, показал Тимченко на второго. Матроса его как раз перевязывали, пытаясь остановить кровь. Ну, что сказать? Прилетело ему знатно, и если не оказать квалифицированную помощь, обзаться однозначный. Экспансивная пуля не шутки. Этот труп старший патруля откнул ногой первого. Тот кивок в сторону третьего в голову наповал. Виктор вызвал перед внутренним взором свою суть и проверил сообщение эфира. Так и есть. Надо же, он попал ему в голову, а ведь стрелял всего лишь в направлении нападавшего. Впрочем, долго размышлять на эту тему Виктор не стал. Ну, случилось и случилось. На войне чего только не бывало, и без разницы, что тут не фронт. Зато стало интересно, что это за гопники такие, имеющие в своём арсенале аж 3 пистолета с глушителями. Что-то китайцы с миллионки серьёзно так упакованы. Интересно, это его заприметил какой-то характерник с более развитой сутью, или они решили просто посщепать офицера на удачу? У военных с опытом дела обстоят хорошо, так что шанс довольно высок. Хм. С другой стороны, порутчик, пусть и вся грудь в крестах, не то звание, чтобы упереться в потолок и иметь большое количество избытка. Стоп. Взгляд задержался на первом нападавшем. А ведь это не китаец. Он японец. Ох, как всё кучеряво-то. Неужели это привет из Китая? Виктор опустился на колено, одновременно извлекая из кармана аптечку. Откинул крышку и приложил артефакт к груди. Артефакт: аптечка персональный. Ресурс 69 из 100. Количество зарядов 2. Состояние заряда 100%. Перезарядка 10 дней. Состояние механизма: взведён, готов к использованию. Использовать для лечения неизвестного за N свободного опыта. Да, нет. Есть контакт, значит прошло немного времени, и его еще можно поднять. Мысленно представил себе ноль и активировал артефакт. Японец вздохнул и скрючился, захлестнутый волной удовольствия. Да кто ж тебе даст вот так просто наслаждаться? Виктор врезал ожившему так, что тут стукнулся с затылком об асфальт и отключился. Перевернул его на живот и, сдернув брючный ремень, связал ему руки за спиной. А зачем это? удивился Старлей. Японцы, возможно, диверсанты. Хваст перевязывать этого. Вежите его. Сейчас поднимем аптечкой. Матросы глянули на своего старшего, тот кивнул, мол, делайте. И они начали стягивать с раненого брючный ремень. Что тут происходит? поинтересовался подбежавший полицейский. Ага, а вот и стражи порядка подтянулись. Двое с пистолетами в руках, настроены решительно. Виктор уже закончил с руками и расстегнув брюки пленника, спустил их до середины бёдер. Со спущенными штанами особо не побегаешь, поднялся на ноги, подняв руки в примирительном жесте. Спокойно, унтер, спокойно. Поручик Нестеров, частная военная компания Витязь. Старший лейтенант Темченко, начальник гарнизонного патруля, представился моряк. Что у вас произошло? Вновь поинтересовался полицейский. Нападение на характерника, ответил Виктор, сразу давая понять, что дело подпадает под юрисдикцию Департамента безопасности. Настроение полицейского унтера сразу же испортилось. Он уже видел себя героем сегодняшней ночи. Что с того, что жертва сама отбилась? Главное, что есть минимум один выживший злоумышленник, и он задержан. Сработал гарнизонный патруль. Ничего страшного, у них разные ведомства и доклады пройдут независимо. Со временем, конечно, всё разрешится, но главное засветиться в начале. А что там потом, не столь уж и важно, потому что запись в послужной список уже пройдёт. И коль скоро в дело вступает ДБР, то и все лавры отойдут им, вот этим морячкам. С департаментом безопасности не забалуешь. Виктор ни о чём этом не знал, только мог предположить, исходя из расстроенного вида полицейского. Зато прекрасно отдавал себя отчёт в том, что проще сразу пообщаться с конторскими, чего не избежать, а не удваивать удовольствие, беседуя ещё и с полицией. Фёдор Максимович, отправьте, пожалуйста, одного матроса к телефонной будке. Пусть позвонит в управление ДБР, попросил Нестеров Тимченко, склоняясь с артефактом над ужасно связанным раненым. Реакция того оказалась не менее бурной, чем у первого нападавшего. Похоже, дела его были совсем швах. «И не помогла бы даже квалифицированная медицинская помощь». Виктор припомнил умершего китайца, главу большого семейства, которого не в силах была спасти бригада Красного Креста. Рана вполне сопоставима, у того были серьезно повреждены легкие. «Ого!» – удивился Старлей. Склонившись, он подобрал развернувшуюся окровавленную пулю. Вскрылась она четко по надрезам и сейчас предстала эдаким кровавым цветком. «Ого!» А ты не боишься крови, хмыкнул Виктор. У нас тоже всякое случается. Мне казалось, что экспансивные пули запрещены международной конвенцией в вооружённых силах. А это мой личный пистолет, разрешённый к гражданскому обороту, пошёл плечами Виктор. Чтобы превратить обычную оболочечную пулю в экспансивную, достаточно иметь самый обыкновенный нож. благодаря чему можно значительно усилить останавливающее действие, чем Нестеров и воспользовался. Ну вот привык уже иметь в руках убойный аргумент. «Черт!» – в сердцах произнес Виктор, обернувшись на звук цокающих каблучков. «Ну и что теперь делать? Уж лучше бы его помурыжили полицейские, комендатуры и безопасники по отдельности и с копом. Вот что он скажет Татьяне, несущейся к нему на всех парах со своим браунингом в руках?» Он как-то успел позабыть, что случилось всё неподалёку от их дома. И ведь бесполезно отнекиваться, что мы всё просто замечательно, окропавленная станина да плюс две дырки на кителе, красноречиво говорили о том, что в случившемся он принимал самое активное участие. Танюша, выдыхай, всё нормально. Суть покажи, потребовала невеста. Он и не подумал усугублять ситуацию, тут же с готовностью заголившись перед ней, демонстрируя доказательство правоты своих слов. Ступень – одиннадцатая. Возрождение – два. Опыт – ноль из четырех миллионов девяносто шести тысяч. Свободный опыт – двести одиннадцать тысяч пятьдесят девять. Избыточный опыт – двести шестьдесят два. Очки надбавок – ноль. Сила – один и три. Ловкость – один и три. Ловкость – один и три. Выносливость 1.3. Интеллект 1.85. Харизма 1.7. Умение 68. Господи, Нестеров, ты меня в могилу сведёшь, облегчённо вздохнула она и прильнула к его груди. Ага, похоже, убедилась в том, что урона ему по факту не причинили, и теперь её отпустила. Всё хорошо, Таня, всё хорошо, поглаживая её по головке, произнёс он. И что это было? глухо поинтересовалась она, уткнувшись лицом в его китель. Хороший вопрос. Не объяснишь, какого ты тут делаешь с пистолетом в руке? перешёл в атаку он. В смысле? В смысле, ты что же, по всякому чиху вот так выбегаешь и ищешь неприятности? Почему по каждому чиху? Выглянула в окно и увидела тебя, вы же прямо под фонарём. А, ну да. И всё равно, чтобы этого больше не было. Я умею стрелять, упрямо буркнула она. Но не воевать, резонно возразил он. Тебе твой опыт не больно-то помог. Их было трое, и я победил, возразил он. Забыл, я хороший диагност. Тебя с того света вытащили, вновь уткнувшись лицом в его китель, глухо произнесла она. С чего бы ему забывать? Помнит, конечно. Как видит и то, что она уже получила высшее образование по эфиру, и вот-вот достигнет седьмой ступени по сути. К слову, он предлагал ей опыт, чтобы подтянуть кое-какие умения и упереться в потолок. Однако она отказалась. Во-первых, они пока всё же не семья, а во-вторых, Таня предпочитала постепенный и планомерный рост, считая излишнюю поспешность вредной. Вскоре прибыла оперативная группа департамента безопасности. Кстати, обернулись весьма быстро. Признаться, он полагал, что возиться будут дольше. Но по факту время не прошло только и того, чтобы добраться сюда на автомобиле. Оперативники довольно быстро составили протокол осмотра, взяли объяснения у присутствующих тут моряков и полицейских. К моменту прибытия трупавoзки, безопасники уже были готовы выдвинуться обратно в управление. Виктору ничего не оставалось, кроме как проститься с Татьяной, пообещав вернуться, как только появится возможность. Ему ведь всё одно нужно будет: переодеться и привести себя в порядок. после чего устроился в автооперативные группы и убыл в департамент безопасности для проведения дознания. Нестеров, твою налево. И что это значит? Остановил его на парадном крыльце управления поручик Нежинский. Ох, как Виктор его понимал. Мало того, что задержался, так ещё и щеголяет в грязной окровавленной форме. А кому всё это расхлёбывать, учитывая секретность вокруг батальона, к которому прикомандирован этот тваряк? Правильно, ему. Я не виноват, прижав руки к груди и со всей возможной искренностью заверил Виктор. Что случилось? Не обратив внимания на его слова, поинтересовался о собисту капитана. А вы какое имеете отношение к поручику Нестерову? В свою очередь спросил безопасник. Он прикомандирован к нашей части в Виноградовске, здесь в увольнении. Ясно. Тогда прошу пройти со мной. Будем разбираться, что тут, собственно говоря, происходит. Настроение Нежинского тут же ухнуло ниже плинтуса. Если нападение смогут увязать с командировкой Нестерова, ему угрожают неприятности. А кому это понравится? Впрочем, выбора он лишён, поэтому отошёл в сторону, чтобы переговорить с Кадрявиком. После чего тот покатил во Владивосток, а поручик вернулся в здание управления. И им пришлось провести там всю ночь. В смысле Нестерова и Нежинского опрашивали недолго, а потом они до утра гоняли чии и дремали в конференц-зале, ожидая, когда наконец закончат крутить пленных японцев. Спичит этого реше офицера. Войдя в дверь и от души потянувшись, произнёс довольный капитан старшей оперативной группы. "Кой к чёрту спим?" недовольно пробурчал Нежинский. Нейсеров открыл глаза и лишь недовольно осмотрел себя. Форма мало что с дырками, так ещё и в засохшей крови. Ну чисто по-рося. Что же до сна, то ему приходилось отдыхать и в куда менее комфортных условиях. "Какие вы привереды, Викентий Петрович?" хмыкнул капитан. "Зато ещё один день во Владивостоке. Разве плохо?" "Судя по вашему настроению, дела обстоят хорошо," произнёс Виктор. Вы взяли живыми двух японских офицеров. Разве плохо, подмигнул безопасник. И что нужно было этим диверсантам? поинтересовался Нестеров. Викентий Петрович, пройдите в отдел кадров и поставьте отметку в своём командировочном. Соответствующие распоряжения они уже получили. А поручик указал на Виктора. Ожидайте его там же. Он скоро подойдёт, чтобы отметить свою увольнительную. Хорошо. Мюжинский без лишних разговоров покинул конференц-зал. А что тут непонятного? Дальнейшее его не касается, а лишние знания, лишние печали. Это не диверсанты, а скорее мстители, произнёс старший оперативник, когда они остались вдвоём. В смысле? Виктор изобразил непонимание, уже догадавшись, в чём тут суть. Но он ведь сдавал подписку, а не разглашение. Одно дело слухи и пересуды, что всячески только поощрялось. И совсем другое, ненужная откровенность от непосредственного участника событий. Именно в том смысле, в каком вы и подумали. Получается, Виктор Антипович, это выпленили принца Есухико, в результате чего японцы согласились на мирные переговоры с Чан Кайши и до военный статус-кво. Не понимаю, о чём вы говорите, товарищ капитан, возразил Виктор. Эти трое молодых офицеров во славу своего микада Поклялись убить того, кто посмел пленить представителя императорского рода. Ну и искали бы того, кто к этому причастен. Чего на меня-то было нападать? изображая недоумение, покачал головой Виктор. То есть вы к этому не имеете никакого отношения, улыбнулся капитан. Абсолютно. Ну-ну, хмыкнул он. А как они нашли меня? Ну, в смысле, из чего взяли, что это я? поправился Нестеров. Не буду вдаваться в подробности, но кое-у кого из преступных авторитетов на миллионке явно с головой проблемы. Ну и такой момент, что я посоветовал бы вам с невестой сменить квартиру. Так, на всякий случай. За день мне не управиться. Поэтому вы получите 2 дня. Ну тут уж крутитесь. Ясно. Я управлюсь.